«Конечно, мне жаль. Жаль, что я не спросил Фру Торкельсен, не припослала ли она для меня чего-нибудь вкусненького. Ну, мало ли, а вдруг?» Но тут в комнату вернулся щенок и сразу засуетился. Если бы я знал его лучше, то сказал бы, что он изменился. Щенок надел пальто, которое оставил на стуле. Стул этот был в точности таким же, как и тот, на котором дремала Фру Торкельсен, когда умирал майор. И жесты щенка были полны не свойственной ему решительности. По крайней мере, я его таким не видел. А может, это я изменился после того, как Фрут Торкильсон посмертно назначил своего сына вожаком стаи? Что если это я теперь, когда он стал номером 1, смотрю на него другими глазами? Может, в его жестах и прежде присутствовала решительность, и он всегда командовал, не глядя на меня? "Пошли", бросил щенок. Смысл был ясен, но я медлил. Покидать Фрут Торкельсен мне казалось неправильным. Неважно, насколько она мертва. Хоть бы она помогла мне чуть-чуть. Но Фрут Торкельсен молчала. — Шлепик, пошли! И по тону щенка я понял, что медлить не стоит, разве что мне хочется получить по носу. Ну что ж, спасибо за кормежку, Фрут Торкельсен. Спасибо за прогулки и за почесуху. Спасибо за то, что вы понимали и за то, чего не понимали. Спасибо за то, что вы меня любили. Спасибо за коричневые рогалики и блины с мясом и коричневый подливы. Грустно, что после того, как Маёр ушёл, вы перестали их готовить. Но сейчас чего уж. Спасибо, что вы заботились о Маёре. Спасибо, что сводили меня в музей с полярной шхуной. Спасибо, что не прикончили меня и не набили опилками. Спасибо, что разрешали мне спать где хочется. Спасибо за чудесный зелёный мячик, который пищит пи-пип. -пип. Спасибо за бумажных волчков. Спасибо, что вы были добры. Я ничего не позабыл. Наверняка позабыл. Но ничего не поделаешь. Собачья память смахивает на вселенную. Так уж оно сложилось. Если бы Фрут Торкельсон попросили вложить всю свою мудрость в один единственный совет, то это, я знаю, она сказала бы «Веди себя хорошо». Мне она это неоднократно говорила. И я буду стараться. Хотя это сказать легко, а сделать как раз наоборот. Обычно как бывает. Разгрызешь ботинок, и только потом до тебя дойдет, что ты набезобразничал. Из ушей у щенка торчали наушники. Щенок вел машину и говорил по телефону, а я голодал. — Без изменений, — сказал он. — Она жива и не жива. — Я отчасти согласен, — начал было я, но щенок меня перебил. — Непонятно. Шлепик, как ее увидел, чуть из шкуры не выпрыгнул. Ну, а я не уверен, что она его вообще заметила. — Нет, никаких изменений. — Я сегодня разговаривал с полицейскими. — Что ж такое? Слово вставить не дает. Да и вообще не весь, что несет. Они наконец решили, что больше ничего предпринимать не станут. Оружие конфискуют и на этом всё. Никаких штрафов, ничего. Да, еду домой. Скоро увидимся. Пока. В машине стало тихо. Но щенку это, похоже, совсем не понравилось, потому что он принялся тыкать на кнопки и подкручивать какие-то ручки, пока машина не заиграла музыкой. Ох, господи. Впрочем, к счастью, это регги. Регги это такая музыка, безнародных инструментов». Щенок снова заговорил. Заговорил бодро и весело. Заговорил со мной. «Ты, шляпик, небось и не знал, что кормилица твоя таскает в сумке револьвер». «Кормилица?» «Это еще кто?» Но вместо того, чтобы дать мне возможность ответить, щенок продолжал. «Вот и мы тоже не знали». Регги закончилось, и на смену песни пришла реклама. Реклама «Мази от геморроя». Не иначе это знак. Мама ходила по городу со стволом в сумке. Шлёпк, она тебя убить могла. Достала бы Смит и Двесон и пустила тебе пулю в голову. Как тебе такой заголовок? Пьяная старушка пристрелила собаку. В жизни не поверю, чтобы Фрут Торкильсон такое сотворила. Да она скорее бы себе пулю в голову пустила, чем мне. В этом разница между Маргреттой Торкильсон, уродённый Илье и ролем Энгель Бректом Гравнингом Амундсеном. Я не боюсь смерти, говорила Фру Торкильсон, а каждый раз, когда я, маленький и напуганный, просыпаюсь посреди ночи, забыв, что я не боюсь смерти, то напоминаю себе, что самое ужасное для меня прямо сейчас это чересчур долгая жизнь. Утром этого богатого на события дня я проснулся запертый в клетке, А под конец дня меня заперли в машине. Определённый прогресс в этом есть, но меня он не радует. Даже верится с трудом. Вроде ничего плохого я не натворил, но в итоге один как перст, сижу голодный в машине посреди ночи. Нет, запретил щенок, когда машина остановилась возле дома, и я попытался выйти следом за ним. Сиди тут, место. Хлоп. Этот приказ меня неприятно удивил. Но я даже в самых диких фантазиях не представлял, что так закончится моя жизнь. Осталось совсем чуть-чуть. Еще немного, и я стану следующей собакой, о которой напишут, что она умерла мучительной смертью в машине от перегрева. В этом я уверен. Взойдет солнце, салон нагреется, и суп сварится. Или, точнее говоря, это я сварюсь. Хот-дог. Чтобы прикончить собаку, вовсе не обязательно браться за револьвер или топор. Достаточно не опустить стекло или лишить бедолагу воздуха. Здесь подняты все стёкла. И хотя собачьи таланты планировать и предвидеть будущее весьма ограничены, я тем не менее понимаю, что меня ждёт аддок. Здесь уже аддок. К счастью, когда в жизни случается адок, существует один прием, которым фруторкельцем владела до кончиков своих изуродованных артритом пальцев. Если в спину тебе впивается гвоздь, сдвинься чуток, и все пройдет. Подумай о чем-нибудь еще. Поэтому хорошо, когда у тебя есть о чем подумать. В Антарктике больше нет собак. Всего одна черта, и полярное путешествие закончилось. Спустя почти сотню лет. С собаками вход воспрещён. И ничего не поделаешь. Континент достался пингвинам-извращенцам и тупым тюленям. Собак убили или отправили прочь. Иными словами, ничего личного, бизнес превыше всего. И с того времени в тех краях собак не бывало, кроме одной. Эта собака сделана из пластмассы и работает в копилкой, куда бросают пожертвования для слепых австралийских собак. По-моему, считать ее за собаку нельзя. Если в брюхе у собаки не внутренности, а опилки или монетки, это не настоящая собака. Как вы уже наверняка догадались, закон, запрещающий собакам посещать Антарктику или селиться там, закон не природный, а придуманный человеком. Человек мало того, что уселся на вершине пищевой пирамиды, не обладая силой, когтями и острыми зубами, так еще и решает, кому и где на земле находиться. Из всех представителей земной фауны, именно человек, кто бы мог подумать, берёт на себя смелость выгнать земное существо с континента на том основании, что существо это там чужое. Как будто сам человек хоть где-то не чужой. Надежда умирает последней, говорят люди. Мне всегда нравилось это выражение. Это человеческий вариант нашего никогда не знаешь, когда тебе перепадёт что-нибудь вкусненькое. и у вкусненького, и у надежды есть один большой плюс. Их довольно легко получить. Некоторые сбежали. Два коротких написанных рукой шефа слова. По мне так это лучшее из всего, что он написал. Несколько собак во время полярной экспедиции просто сбежали. Думаю, они взбесились за ум, поэтому и свалили оттуда. Тут торчать мне в лом девиз волка Что стало с этими улезнувшими собаками, никто не знает. Наверное, они умерли, просто замёрзли насмерть, если, конечно, перед этим не сдохли от голода. Но как сказал бы Фрут Торкильсен, точно ли это? Как мы видим, гренландские собаки прекрасно переносят антарктический климат, лучше, чем любое другое четвероногое, пытавшееся пробиться на этот рынок. И недостатка в пище там тоже нет. Некоторое количество зубастых врагов пингвинам и извращенцам лишь пойдет на пользу, в этом я не сомневаюсь. Им давно пора образумиться, а когда по пятам за тобой идет волк, это действует очень отрезвляюще. Скорее всего, сбежавшие собаки благополучно дожили до старости, сытно питаясь пингвинами и моржами, и беспрепятственно размножались, так что стаи их потомков населяют весь Южный полюс и поныне. прячусь в зимних сумерках кажется кто-то из учёных так и сказал что они понятия не имеют насколько богатым животный мир там бывает зимой люпус антарктикус воет на южное полярное сияние будем считать что так оно и есть